Слушай свой внутренний голос. Мы с Луизой в штаб-квартире Хэйхауза в Карлсбаде, Калифорния. Снимаем интервью для фильма к международному саммиту Хейхаус 2014. Видеокамеры установлены. Студия залита светом. Луиза наносит последние штрихи, гримируя меня. Не удивляйтесь, Луиза наносит мне грим. Это своего рода наша традиция. Она сама предложила сделать мне грим, когда мы познакомились с ней за кулисами на конференции «Я могу это сделать», которая проходила в Лас-Вегасе в 2009 году. Тогда был мой дебют от Хейхауза. И с того момента Луиза меня гримирует. «Ты говорила о внутреннем колоколе?» «Да, конечно. Колокол». Луиза в хорошем расположении духа. «Что такое внутренний колокол?» «Я ощущаю его вот здесь», — указывает Луиза на область своего сердца. «В сердце?» «Да». «Но все-таки, что такое внутренний колокол?» «Внутренние знания». Луиза доверяет своему внутреннему колоколу. «Он мой друг», — говорит она. «Он мой внутренний голос. Я научилась доверять ему, и это основная опора в моей жизни». Я брал интервью у Луизы насчет ее внутреннего колокола три раза. И каждый раз я поражался, насколько она благодарна ему. Она говорит о нем с почтением и любовью. Слушать внутренний зов является ее ежедневной духовной практикой. Мой внутренний колокол всегда со мной. Когда я слушаю его, я получаю ответы на важнейшие вопросы. Откуда появляется твой внутренний колокол? «Отовсюду», — отвечает Луиза, оставаясь в игривом настроении. То есть? «Мой внутренний колокол, словно слушаешь глубокую мудрость». «Подобно единому разуму из твоей книги вы можете излечить свою жизнь?» «Да, единый разум, предлагающий во всем нам руководство». «А внутренний колокол есть у всех нас?» «Каждый человек рождается с ним». Это был намек на то, чтобы рассказать одну историю. Незадолго до этого Холли, Бо, Кристофер и я были на экскурсии в Ансинитасе в ботаническом саду Сан-Диего. Мы гуляли в роще драконовых деревьев. Несколько раз взбирались на дерево-дом, считали бабочек, веселились у водопада, играли в догонялки на лужайке. Возвращаясь к машине, я остановился посмотреть на клумбу с оранжевыми калифорнийскими маками. Подошла Бо и сказала, «Папочка, любовь — это когда ты можешь любить растения так же сильно, как и людей». «Это ее внутренний колокол», — радостно зааплодировала Луиза. Бо — обычная малышка, но неожиданно она становится феей день день от взмаха волшебной палочки, которой остается чудесное облако мудрости. Все родители могут проверить, есть ли у их детей внутренний колокол. Дети благословлены лучезарным разумом. Некоторые буддисты называют это зеркальным сознанием, потому что это отражает мудрость души. Такая мудрость не имеет ничего общего с коэффициентом интеллектуальности, математическими таблицами, тестами по истории и тригонометрии Пифагора. Ее не надо заучивать, поскольку она — уже есть внутри нас. Человек приходит в мир как священник природы, как сказал воде Уильям Вордсворт. Намеки бесконечности из воспоминаний раннего детства. В нас пребывает природная мудрость. Наше бытие есть знание Вселенной. Мы переживаем его как-то по-своему. Даем ему разные имена. Внутренний колокол, внутренний учитель, Господь-Бог. Святой Дух, Божественное Руководство. Мы несем истину в себе. В работе Роберта Браунинга «Парацельс» говорится, «Истина внутри нас, она не где-то свыше и за пределами, как мы порой верим. В нас есть внутренний центр, где истина пребывает во всей полноте, и множество стен грубой плоти окружают эту прекрасную и чистую восприимчивость, которая является истиной. Мы как-то забываем об этой истине, но она помнит о нас. Довольно скоро мы начинаем переживать потерю внутреннего руководства. GPS-навигатор нашей души работает совершенно, но мы живем, как будто он сломан. Мы учимся зависеть от эго и наш интеллект от внешней навигации. Она подходит для короткого путешествия, но не для нашего главного пути. Большую часть жизни мы пытаемся снова открыть свою внутреннюю мудрость, внутренний колокол. Он в нашей памяти. И это побуждает нас к поиску. «Как ты отыскала свой внутренний колокол снова?» — спрашиваю Луизу. «Я поздно раскрылась. Почти вся взрослая жизнь прошла без осознания внутреннего колокола». «И что же произошло?» Я посещала лекции в церкви религиозной науки, и тогда кто-то сказал, «Ты сможешь изменить свою жизнь, если ты готова изменить свое мышление». Что-то внутри меня откликнулось. «Сконцентрируйся на этом». Так и поступила. «Это твой внутренний колокол сказал? Сконцентрируйся на этом». По-видимому, да. Теперь Луиза спрашивает меня, как я нашел свой внутренний колокол. Рассказываю ей историю о том, как я встретил своего первого духовного наставника, когда мне было 18 лет. Его зовут Аванти Кумар, и я описал наши приключения в своих книгах. Аванти учился со мной на одном курсе в Бирмингемском городском университете. Аванти являлся городским мистиком. Казалось, его жизнь обычна, и все же он отличался от всех кто встречался на моем жизненном пути. Аванти познакомил меня с метафизикой и медитацией. «Ты Будда, и помни, все ждут тебя», сказал Аванти мне во время одного из наших многих разговоров в полюбившейся нам кофейне. И он добавил, что мы все являемся Буддой. Будда — санскритское слово, которым называют того, кто пробужден кто помнит свою необусловленную природу. Аванти меня учил, что есть голос совести в каждом из нас, который является нашим реальным голосом, и чем больше мы готовы слушать его, тем легче будет его расслышать. Как и Луиза, я научился доверять этому внутреннему голосу и называю его «моим да». Я вполне уверен, что это сроднее внутреннему колоколу Луизы. Я дал ему это имя, потому что оно по-настоящему ободряет меня, и я чувствую, что в нем основные интересы моей души. Оно постоянно меня поддерживает и всегда под рукой. Мой внутренний голос ощущается как «да», когда чувствую его в теле, в сердце и в своих взглядах. Это «да» — то, к чему я прислушиваюсь, когда решаюсь на что-то. «Да» — То, зачем я следую, когда планирую. Да, мой свет на пути. «Через мой внутренний колокол жизнь проявляет любовь ко мне», — говорит Луиза. «Я то же самое чувствую по отношению к моему «да». Луиза консультируется со своим внутренним колоколом в течение всего дня. «Первое время я много медитировала, чтобы расслышать свой внутренний колокол», — вспоминает она. «Мне пришлось нелегко». У меня сильно болела голова, и это самое ужасное. Но я продолжала и постепенно научилась наслаждаться медитацией. Медитация позволила мне услышать свое внутреннее «я». В самом начале она очень помогала. Я спросил Луизу, медитирует ли она так же, как и раньше, и она рассказала о своей серьезной практике. «Я не медитирую сейчас ежедневно» только время от времени. Просыпаясь, я иду к зеркалу и говорю, «Скажи мне, что мне нужно сегодня знать?» И затем слушаю. Выполняя это упражнение, я научилась верить, что все, что мне нужно знать, будет явлено мне в точной пространственно-временной последовательности. Луиза часто задает такой вопрос. «Что бы вы мне сообщили?» когда ей требуется особое руководство по тому или иному случаю, например, по вопросам здоровья или бизнеса, или составление плана на день. Блестящее упражнение Луизы напоминает мне о молитве из «Курса чудес», которую я называю «Направляющей молитвой». Я повторял ее почти каждый день на протяжении последних 20 лет. «Надо успокоиться». Ощутить сознательную связь с внутренним голосом, как хотите называйте его, и затем просто спросить «Что ты предлагаешь мне делать?» «Куда ты предлагаешь мне пойти?» «Что ты предлагаешь мне сказать и кому?»